В доме у него никого не было, кроме собаки и старой престарелой кухарки, которая ничего не слышала, не понимала и не умела, кроме как бегать за пивом. Иногда он говорил Александрову, «Знаете что, Алеша, поэзия есть вещь нелегкая. Тут нужен воистину божий Даг и вдохновение свыше». Миллионы были поэтов и даже очень известных, а по поковерке в Йеменем осталось их на всем белом свете не более двух десятков, конечно, не считая меня. А вы попробуйте-ка когда-нибудь сочинить пгозу. У вас глаз меткий, ноздги, как у песика, наблюдательность большая. И кроме того, самое пгостое и самое ценное достоинство — вы любите жизнь. Напишите когда-нибудь свеженький гасказ и пгинесите мне на плющиху, где я всегда зимую. Я вам первую ступеньку с удовольствием подставлю, а там что богу будет угодно. После маленького гасказика с вагобьиный нос напишите повестушку, а там, глядь, и гаманище о восьми частях, как пишет совгеменный коголь и бог гуско-изящной летигатугой, Лев Толстой. Да, кстати, рекомендую вам этого всемогущего льва читать по геже, а то потягаете и собственную индивидуальность, и вкус к своей габоте. Это только в дгевни, библейские въемена смертный Иаков осмелился боготься с Богом и отделался сговнительно дешево, сломанной ногой. Теперь чудес не бывает. А когда пришел Александрову срок уезжать из Краскова, то Миртов с Синбернаром проводили его на полустанок, и вслед уходящему поезду Миртов кричал, размахивая платком. «Сматгите, не забывайте меня и дгуга, Пгиезжайте, адьес Плющиха, дом Гъезнова, я живу в Велку, на Голубятни, ближе к Богу!»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 Красно, как огонь. Оттенков или переливов он знать не хотел и нужды в них не чувствовал.